Мы живём под собою, не чуя страны. Наши речи на десять шагов не слышны, А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлёвского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, И слова, как пудовые гири верны. Тараканьи смеются усище И сияют его голенища. А вокруг него Сброд тонкашей их вождей. Он играет услугами полулюдей, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит. Он один лишь бабачит и тычет, Как подковый куриц,